Шатров остановился перед дверью со стеклянной дощечкой, заведующий отделом профессор Давыдов. Переложил в другую руку большую коробку, хитро усмехнулся и постучал. Низкий голос недовольно рявкнул. «Да!» Шатров вошел в кабинет, по обыкновению быстро слегка согнувшись и блестя из-под лобья глазами. «Вот это да!» вскочил сидевший за рукописью хозяин. «Никак не ждал! Сколько лет, дорогой дружище!» Шатров поставил коробку на стол, друзья крепко обнялись и расцеловались. Сухой, среднего роста Шатров казался совсем небольшим рядом с громоздкой фигурой Давыдова. Друзья во многом были противоположны. Огромного роста и атлетического телосложения Давыдов – казался более медлительным и добродушным, в отличие от нервного, быстрого и угрюмого приятеля. Лицо Давыдова с резким, неправильным носом и покатым лбом, под шапкой густых волос, ничем не походило на лицо Шатрова. И только глаза обоих друзей, светлые, ясные и проницательные, были сходны в чем-то не сразу уловимым скорее всего в одинаковом выражении напряженной мысли и воли исходившим из них давыдов усадил Шатрова, оба закурили и стали оживленно обмениваться накопившимися за ряд лет впечатлениями невысказанными в письмах наконец давыдов погладил пальцами за ухом встал и извлек из висевшего в углу пальто порядочный сверток Он развернул его и положил перед Шатровым. «Слушайте-ка, Алексей Петрович, извольте съесть!» «Не возражать!» Вдруг зыкнул он на протестующий жест Шатрова, и оба рассмеялись. «Совсем как в сороковом!» Развеселился Шатров. «Опять забыли съесть!» «Попадет?» Давыдов закатился хохотом. «Попадет, если домой принесу!» «Будьте добры, уважьте, как в сороковом!» «Сейчас мы его!» – двинул рукой Шатров. «Окей! Ну, конечно, и окей этот по-прежнему! Как приятно слышать!» «Слушайте, Алексей Петрович, пойдем в музей, покажу интересные новости! Есть для вас работа! Такие выкопаны звери!» «Нет, Илья Андреевич, у меня ведь очень важное дело. Нужно крепко потолковать с вами. Нужна ваша голова. Она работает хорошо, без промаха». «Интересно», – Давыдов провел пальцем по последней строчке рукописи и сложил исписанные листы. «Кстати, письмо ваше получил неделю назад и еще не собрался ответить. Не одобряю». «Не одобряете моих жалоб?» «Минута жизни трудная», – слегка смутился Шатров. «Я позаимствовал у вас одну философскую идею, которая часто мне помогает. Но для ее применения надо иметь некоторую силу духа. А бывает, что и ослабеешь». «Какую такую идею?» – недоуменно спросил Давыдов. Она выражается только одним магическим словом «ничто». «Мне так часто не хватало вашего «ничто» в военные годы». Давыдов захохотал и, отдышавшись, еле выговорил. «Именно «ничто», будем работать дальше. Оно, конечно, бывает трудно, наука наша очень хлопотна». Тут и раскопки, и огромные коллекции, и сложная обработка, а работников совсем мало. Приходится непродуктивно тратить время, смотреть за пустяковыми вещами. Но у вас ведь был важный разговор, а я отклонился в сторону. Разговор будет необыкновенный. «У меня в руках невероятное, настолько невероятное, что я никому, кроме вас, не решился бы сказать о нем». Наступила очередь Давыдова высказать нетерпение. Шатров хитро улыбнулся, как при входе в кабинет, и развернул свой пакет. Извлек из него большую кубическую коробку из желтого картона, украшенную китайскими иероглифами и почтовыми штемпелями. А вы помните Тао Ли Илья Андреевич? Как же! Это молодой китайский палеонтолог, очень способный, убит в 1940 году фашистскими бандитами при возвращении из экспедиции, погиб за свободный Китай. Совершенно верно! Я описывал некоторые его материалы, состоял с ним в переписке. Он собирался приехать к нам. Так мы и не встретились, вздохнул Шатров. Короче говоря, из своей последней экспедиции он прислал мне посылку с необычайно любопытной вещью. Посылка эта вот, на столе. При ней короткая записка с обещанием подробного письма, написать которое ему не удалось». Его убили в Сычуане, на пути в Чунцин. «А где он был в экспедиции?» – спросил Давыдов. «В провинции Сикан». «Ну и ну!» – «Однако забрался!» «Погодите, это горный узел на восточном конце Гималайской дуги, между нею и Сычуанскими горами. Да, ведь знаменитый Кам, куда стремился Приживальский, это тоже там!» Шатров одобрительно посмотрел на друга. «Ей-ей! В географии с вами не потягаешься! Я только с картой в руках разобрался! Кам – это северо-западная часть Сикана, и, между прочим, Таули вел исследование именно в Каме, на востоке его, в районе Эньда. «Ясно-ясно! Показывайте, что у вас за штука! Оттуда можно ждать чего угодно!» Шатров извлек из коробки нечто завернутое в несколько слоев тонкой бумаги, развернул и подал Давыдову обломок твердой ископаемой кости, на первый взгляд бесформенной. Давыдов повернул раза два тяжелый светло-серый кусок и сказал «Кусок затылочной части черепа крупного хищного динозавра». Что же тут особенно удивительного? Шатров молчал. Давыдов еще раз осмотрел кость и внезапно издал глухое восклицание. Положив обломок на стол, он поспешно вытащил из желтого полированного ящика бинокулярную лупу, выдвинул плечо штатива, прикрепил тубус. Широкая спина профессора согнулась над прибором. Он прильнул глазами к двойному окуляру, сунув под лупу свои большие руки с зажатой в них костью динозавра. Некоторое время в кабинете царило молчание. Шатров чиркнул спичкой. Давыдов поднял от бинокуляра расширившиеся от изумления глаза. «Невероятно! Не могу подыскать объяснение!» Череп пробит насквозь в самой толще кости. Отверстие настолько узко, что не могло быть сделано рогом или зубом какого-нибудь животного. Если бы это была болезнь, некроз, кастоеда, тогда края имели бы следы болезненных изменений. Нет, это отверстие было пробито, пробито в живой кости». Несомненно, обе стенки черепа насквозь точно пулей. Да, если бы это не было бредом, я сказал бы, что пулей. Впрочем, нет отверстия, не круглая. Это овальная узенькая щель, точно вырезанная и потом уже в процессе окаменения кости, заполнившаяся рыхлой породой. Давыдов отодвинул штатив бинокуляра. Поскольку я не склонен был до сих пор к бредовым видениям и явно трезв, то могу лишь сказать странный случай, необъяснимый случай. Он холодно смотрел на Шатрова. Тот вытащил из коробки второй пакет, снова зашелестел бумагой. «Я не могу спорить с вами», – медленно сказал Шатров. Это действительно случай, если хорошенько подумать, то можно найти ему даже ни одно объяснение. Но второй такой же случай заставит вас отказаться от сомнений. Вот он, второй случай. Окей. На стол перед Давыдовым легла вторая кость, плоская с изломанными краями. Давыдов затянулся. Должно быть плотно. Очень глубоко, папиросой, побагровел и закашлялся. Кух, кух, кух". обломок левой лопатки хищного динозавра», – говорил Шатров, склоняясь через плечо приятеля. «Но не того животного, чей череп. Это более старый и крупный индивид». Давыдов кивнул головой не отрывая глаз от маленького овального отверстия в костяной пластине обломки лопатки могучего ящера. «То же самое, то же самое!» – взволнованно шептал он, вводя пальцем по краю загадочного отверстия. «Теперь записка Таоли!» – методично продолжал Шатров, скрывая радостное торжество. «Ему!» Уже пережившему потрясающее значение открытия было легче сохранять хладнокровие. Вместо плавной русской речи в кабинете зазвучали отрывистые английские слова. Шатров медленно прочитал короткое сообщение погибшего ученого. В сорока милях к югу от Эньда в системе левых притоков Меконга Я наткнулся на обширную котловину, ныне затянутую долиной реки Чуджечу. Это межгорная впадина, залитая покровом третичной лавы. Там, где ущелье реки прорезает насквозь лавовый покров, видно, что он всего в 30 футов мощности. Под ним лежат рыхлые песчаники, содержащие множество костей динозавров среди которых я открыл образцы со странными повреждениями. Два из них я посылаю вам, пораженный своей находкой настолько, что мне необходима уверенность в том, что ошибки нет. Не все повреждения одного типа есть образцы, в которых часть кости как бы срезана огромным ножом, но также, несомненно, по живой кости, до гибели животного, вернее, в момент её. Я везу в Чуньцин более 30 таких образцов, собранных в разных местах долины, где обнаружено большое количество динозавров, причем их полных скелетов. Этикетки с точными данными места при образцах. Я настолько спешу отправить вам эту посылку, что не успел написать подробное письмо. Его я пошлю, когда вернусь в более комфортабельную обстановку в Сычуане. Шатров замолчал. Все? – нетерпеливо спросил Давыдов. Все. Коротко, настолько, насколько велико значение его находки. Погодите, Алексей Петрович, дайте прийти в себя. Это сон какой-то? «Сядем спокойно и обсудим, а то у меня все в голове завертелось. Одурел!» «Очень хорошо вас понимаю, Илья Андреевич. Надо признаться, что ученому для выводов из этого факта требуется большая смелость. Ломка всех установившихся представлений. Я не так смел в своих работах, как вы, но тут и вы спасовали». «Хорошо, давайте рассуждать смело», Благо, мы наедине, и никто не подумает, что два палеонтологических кита, мягко выражаясь, рехнулись. Начинаю! Итак, эти хищные динозавры были убиты каким-то могучим оружием. Его пробивная способность, видимо, превосходила мощные современные ружья. Такое оружие могло создать только мыслящее существо – Вдобавок, стоящая на высокой ступени культуры, верно? Безусловно, «ergo» – человек, вставил шатров. «Ergo» – от латинского «следовательно». «Так, но эти динозавры жили в меловом периоде, скажем, 70 миллионов лет назад». Все факты нашей науки неопровержимо, несомненно говорят, что человек появился на Земле как одно из последних звеньев великой цепи развития животного мира 69 миллионов лет спустя. Да еще много сотен тысяч лет пребывал в животном состоянии, пока его последний вид не научился мыслить и трудиться. Раньше человек возникнуть не мог а человек, вооруженный техникой, тем более. Это абсолютно исключено. Следовательно, вывод может быть только один. Те, кто убил динозавров, не родились на земле. Они пришли из другого мира». «Да, из другого», – твердо сказал Шатров. «И я?» «Одну минуту, пока еще все вразумительно». Но дальше уже становится невероятным. Последние достижения астрономии и астрофизики изменили старые представления. Много романов было написано на тему о пришельцах из других миров. Правда, еще недавние утверждения большинства ученых, что наша Солнечная система планет есть исключительное явление, ныне отвергнуты. Теперь мы имеем основание предполагать, что многие звезды имеют планетные системы. И так, как число звезд во Вселенной бесконечно велико, то и число планетных систем чудовищно. Следовательно, считать дальше, что жизнь есть исключительная прерогатива Земли, не приходится. Смело можно сказать, что во Вселенной есть жизнь. Можно утверждать не менее твердо, что повсюду жизнь проделывает путь эволюционного развития и, следовательно, вполне возможно появление мыслящих существ. Все это так, но в то же самое время мы знаем теперь, что расстояние до ближайших звезд с планетными системами чрезвычайно велики. Настолько, что требуются десятки лет полета со скоростью светового луча, то есть с 300 тысяч километров в секунду. Такая скорость недостижима по физическим законам ни для какого аппарата, а путешествие с меньшими скоростями превратит полет в тысячелетнее странствие. В последнее время Открыты темные невидимые звезды, которые распознаются лишь по своему радиоизлучению. Этих радиозвезд в окрестностях нашей Солнечной системы довольно много, но, во-первых, они все же далеки для достижения их ракетными снарядами, во-вторых, вряд ли обладают населенными планетами из-за слабости своего излучения, не способного обогревать планеты в достаточной мере. А в нашей планетарной системе, кроме нашей Земли, только Марс и Венера подают надежды. Но надежды слабые. На Венере слишком горячо. Вращается она медленно. Атмосфера ее густа и без свободного кислорода. Вряд ли жизнь смогла развиться на Венере. И совершенно исключено присутствие там мыслящих существ с высокой культурой. Так же и Марс. Его атмосфера слишком тонка и разряжена. Тепла там мало. И если жизнь существует, то в каких-то бедных угнетенных формах. Я не сомневаюсь, что там нет буйной энергии развития жизни, которая на нашей Земле смогла выработать человека. О далеких больших планетах и я и не говорю. Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун – Это страшные миры, холодные, темные, как нижние круги Дантова Ада. Возьмите, например, Сатурн. В центре планеты скалистое ядро, на котором лежит слой льда в 10 тысяч километров толщиной. И все это окутано густой атмосферой в 25 тысяч километров толщины, непроницаемой для солнечных лучей и богатой ядовитыми газами, аммиаком и метаном. Значит, под такой атмосферой вечный мрак при морозе в 150 градусов и давление в миллион атмосфер. Жутко представить себе. «Я тоже думаю», – перебил Шатров, «что в нашей планетной системе нет собратьев нам по мысли. И я, вот видите, на наших планетах, следовательно», Нет, а с далеких звездных систем прилететь невозможно. Тогда откуда же могли взяться эти пришельцы? Вот в чем невероятность. Вы меня недослушали, Илья Андреевич. Я хоть не обладаю вашей эрудицией в самых различных областях, но сообразил, а в общем, то же самое. Звезды ведь не неподвижны. Внутри нашей галактики они перемещаются, сама галактика вращается, да еще вся целиком куда-то движется, как и все великое множество других галактик. За миллионы лет могли происходить существенные сближения и расхождения звезд. Ну, это вряд ли нам поможет, ведь пространство галактики настолько велико, что сближение именно нашей Солнечной системы с другими имеет вероятность практически нулевую. Да и как разгадать эти звездные пути? И это верно, но верно лишь в том случае, если движения звезд незакономерны, не подчинены каким-то определенным путям. А если они закономерны, и если эту закономерность можно вычислить, Ммм, скептически промычал Давыдов. «Ладно, я открываю свои карты. Один мой бывший ученик, сбежавший с третьего курса на математические науки в астрономию, занялся вопросом движения нашей Солнечной системы в пределах галактики и создал интересную, хорошо обоснованную теорию. Буду краток. Наша Солнечная система – описывает внутри галактики огромную эллиптическую орбиту с периодом обращения в 220 миллионов лет. Эта орбита несколько наклонена относительно горизонтальной плоскости экватора звездного колеса нашей галактики, Поэтому Солнце с планетами в определенный период прорезает завесу черного вещества пылевой и обломочной застывшей материи, стелющейся в экваториальной плоскости колеса галактики. Тогда оно приближается к сгущенным звездным системам некоторых областей. А в этом случае возможно сближение нашей Солнечной системы с другими неведомыми системами. Сближение настолько значительное, что перелет становится реальным. Давыдов, не шевелясь, слушал друга. Рука его застыла на штанге бинокуляра. Такова теория, продолжал Шатров. Я только что вернулся с места гибели своего бывшего ученика, где разыскал его рукопись. Он погиб в 43-м году. Шатров остановился, зажег папиросу. «Так теория показывает нам только возможность», подчеркнул он последнее слово, «но еще не дает права считать невероятное за реальный факт». «Но тогда мы видим сцепление двух совершенно независимых наблюдений. Это показывает, что мы на верном пути». Шатров картинно выпрямился и задрал вверх подбородок. «В теории моего друга» Прямо сказано, что приближение Солнечной системы к центральным сгущениям ветви внутренней спирали галактики произошло примерно 70 миллионов лет назад. «Ехидная сила!» – Давыдов употребил свое излюбленное ругательство. Шатров торжественно продолжал. «Одно невероятное, сцепившись с другим, превращается в реальное». Я полагаю, что вправе утверждать, в меловом периоде произошло сближение нашей планетной системы с другой, населенной мыслящими существами, людьми в смысле интеллекта, и они переправились со своей системы на нашу, как с корабля на корабль в океане». А затем, в громадном протяжении протекшего времени, эти корабли разошлись на неимоверное расстояние. Они, те с другой звезды, были на нашей Земле недолго и не оставили поэтому заметных следов. Но они были, и они могли преодолевать межзвездное пространство за 70 миллионов лет до того, как мы также подошли к этому. Имейте возражение? Давыдов встал, молча поглядел на друга и протянул руку. Вы меня убедили, Алексей Петрович, но не все еще ясно. Ну, например, зачем им было попадать сюда, именно на нашу Землю, эту маленькую козявку среди звезд и планет? Есть и еще вопросы, но основное, по-моему, достаточно убедительно. «Неслыханно! Невероятно! Но реально!» «Однако, как вы думаете, можно ли опубликовать?» Шатров замотал головой. «Ни в коем случае! Поспешность убьет все! Для такого открытия она недопустима!» «Верно, верно, друже! Всегда умнее выждать, чем забегать вперед!» Но выждать подготовленными ко всему необходимо добыть аргументы настолько веские, как наш аргумент в Ленинграде. Шатров вспомнил аргумент, который хранился в углу кабинета Давыдова во время их совместной работы. Это была массивная железная стойка от каркаса скелета, которой Давыдов грозился вразумлять упрямого и увлекающегося друга при их постоянных спорах. Шатров невольно улыбнулся. Как же помню, вот именно отсюда и начинается вторая часть моего дела к вам. Я не геолог, не полевой работник, я кабинетный схимник а это предприятие под силу только вам и никому другому ваш авторитет ха «Ха-ха! словом надо раскапывать место побоища звездных пришельцев с динозаврами ха ха ну и ну давыдов задумался потом медленно заговорил Интересное место этот сикан, а для нас, палеонтологов, ведь черт знает что. Вы знаете, конечно, Алексей Петрович, что там одновременно существовали в конце третичного периода древние и новые формы вымерших млекопитающих. Дикая смесь того, что в других местах Земли вымерло уже десятки миллионов лет назад. «С тем, что недавно появилось. А самое то место», – воодушевился Давыдов, – «высокие снеговые горы, холодные плоскогорья, сухие пустынные, а между ними глубочайшие долины с роскошной тропической растительностью, непроходимые пропасти, разделяющие селения». От одной деревеньки до другой, скажем, два километра, но между ними лежит чудовищно глубокая долина, и жители этих двух селений никогда не встречаются друг с другом, хотя и могут видеть соседи издалека. Странные, неизвестные еще науки звери живут в густых лесах, на дне долин, а наверху воют холодные бури. Там начинаются величайшие реки Индии, Китая, Сиама, Брахмапутра, Янзы, Меконг. Изумительное место. Но представляете себе этот стык? Тибет, Индия, Сиам, Бирма. Хо -хо! Разве империалисты пустят туда ученых-коммунистов? Где уж пытаться науке проникнуть туда? Давыдов вытащил огромные старые часы еще нет двух, что значит большое переживание кажется будто весь день прошел. он встал и подал шатрову кольцо с ключами коробку спрячьте в этот шкаф слева, чтобы там ни было, но мы обязаны сделать все что возможно пойдемйдем узнаем не примет ли нас тушилов вы надолго в москву алексей петрович. До выяснения? Значит, с неделю пробудете. Раньше вряд ли что-нибудь решится. Остановитесь у меня, конечно. Я сейчас позвоню секретарю и потом домой. Что, задержимся?